«А знаешь...» Шимада встал, стряхивая солому с джинсов. «Что?» — недовольно спросил я. «Ты только что сдал выпускной экзамен. Ну и как тебе нравится быть мастером?» «Разочарование и безысходность!» Он посмотрел на меня с неуловимой улыбкой. «К этому привыкаешь». Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле, если ты жив. Она продолжается. Глава шестнадцатая. Можно здорово устать, пока обойдешь магазин с кабинных изделий. Кажется, что полки тянутся и тянутся и в бесконечность. В Хейворде в поисках гаек, болтов и шайб для хвостового костыля флита я отправился в подобное рискованное путешествие. Пока я рыскал в полумраке, Шимуда терпеливо разглядывал товары, ведь ему-то уж, конечно, в этом магазине покупать было нечего. «Вся экономика может рухнуть», — подумал я если все, подобные ему, будут сами из воздуха и мысли форм создавать то, что им надо. В конце концов, я нашел желанные болты и отправился с ними к прилавку, где играла тихая музыка. «Зеленые рукава». Я полюбил эту старинную песню еще в детстве и всегда слушаю ее с удовольствием. Сейчас звуки лютни лились из спрятанных динамиков, Странно слышать ее в современном городке с населением в четыреста человек. Еще удивительнее было то, что никаких динамиков там не было, а хозяин магазина сидел за прилавком, откинувшись на своем стуле, и слушал, как мессия играл на дешевой шестиструнной гитаре, взятой с одной из полок. Музыка звучала просто прекрасно. Я заплатил причитающуюся за болты сумму семьдесят три цента. И тихонько стоял с зачарованной мелодией. Может быть, все дело в том, что струны дешевого инструмента чуть-чуть дребезжали, но казалось, что она доносится из далекой, средневековой Англии, укрытой туманами. Дональд! Как здорово! Я не знал, что ты умеешь играть на гитаре. Ты не знал. Значит, ты думаешь, что если бы Иисусу Христу дали гитару, он бы сказал, я не умею на ней играть. Мог ли он так сказать? Шимода положил гитару на место и вышел со мной на улицу, залитую солнцем. Или ты думаешь, что найдется хоть один мастер, достойный своей ауры, который не понял бы человека, заговорившего с ним по-русски или по-персидски? Или что мастер не может разобрать трактор? Или, скажем, управлять самолетом, если захочет? Так ты действительно все это умеешь? И ты тоже Просто я знаю, что знаю все. И я могу играть на гитаре так же, как и ты. Нет, у тебя будет свой стиль, не похожий на мой. Но как мне это сделать? Я вовсе не собирался со всех ног бежать, покупать гитару. Просто мне было любопытно. Лишь убери то, что тебя сдерживает. Откажись от своей веры в то, что ты не умеешь играть. Возьмись за нее, как будто это часть твоей жизни, что на самом деле так и есть в одной из твоих других жизней. Знай, что ты прекрасно можешь на ней играть. И пусть твое бессознательное «я» завладеет пальцами и начнет играть. Я что-то читал об этом, обучение под гипнозом, когда гипнотизер говорит людям, что они певцы, живописцы, они поют рисуют, как настоящие таланты. Мне трудно, Дон, забыть то, что я не умею играть на гитаре. Тогда тебе будет трудно на ней играть. Потребуются годы учебы, прежде чем ты позволишь себе заиграть, прежде чем твое сознание скажет тебе, что ты... Достаточно намучился и уже заслужил право играть хорошо. — А почему же я быстро научился летать на самолете? — Считается, что это очень сложно, но я схватывал все на лету. — А ты хотел летать? — Больше всего на свете. Ничего другого просто не существовало. Я смотрел из кабины вниз на облака, на дым, поднимающийся по утрам из печных труб прямо в небо, и я видел А, -а, -а. я тебя понял. Ты хочешь сказать, гитаре тебя так сильно не тянуло?